По силам ли мне будет сделать понятным для них волнение, овладевавшее мною зимними утрами при встрече с госпожой Сван, прохаживавшейся пешком в котиковом пальто и в простеньком берете с двумя похожими на лезвие ножа перьями куропатки, но окутанной искусственным теплом натопленных комнат, живое ощущение которого вызывало в такой ничтожной вещщитце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 Подле ярко пылавшего камина, перед обитым шёлком диваном, цветам, глядевшим через закрытые окна нападавший на дворе снег. К тому же я не удовлетворился бы одним торжеством дамских туалетов. Благодаря органической связи, существующей между различными частями одного воспоминания, частями, которые образуют в нашем сознании как бы единое целое, Откуда мы не можем ничего не отвлечь, не отвергнуть, я хотел бы иметь возможность провести остаток дня у одной из тех женщин за чашкой чая в квартире со стенами, расписанными в тёмные цвета, как это было у госпожи Сван, ещё через год после событий, рассказанных в настоящем томе нашего повествования. Подле которых мерцали бы оранжевые огни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 Когда вера моя была ещё жива, моё воображение наделило каждую из них особой индивидуальностью и окружило их легендой. Увы, на авеню акаций, миртовой аллее я действительно увидел некоторых из них, ставших совсем старухами, представлявших собой лишь страшные тени того, чем они были некогда.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 вырезанный из смежных впечатлений, составлявших нашу тогдашнюю жизнь. Определённое воспоминание есть лишь сожаление об определённом мгновении. И дома, дороги, аллеи столь же мимолётны увы, как и годы. Конец книги.